Глава вторая. Допрос. Нужно было отдать департаменту должное. Вызванный вертолет прилетел не просто быстро, а за каких-то две минуты. Олег за это время не издал ни слова. Все так же неподвижно, сидя на ступеньках Черной Цитадели. Военные тоже молчали. Зато толпа, сообразив, что ей вновь отдано право первого голоса, Снова начала громко скандировать про позор и героя-некроманта. Олега вся абсурдность этой ситуации забавляла. «Да уж», — прокомментировал владыка, — «когда-то я счел бы такой метод оскорбительным». «Когда-то?» «Очень давно. Вашей планеты тогда еще не существовало, или же она была в первобытном состоянии, не знаю» но с тех пор все изменилось. Я перестал считать скорость признаком качества. Быстрый путь не самый надежный. А дипломатия иногда показывает себя не хуже военных действий. Военных действий? К этому моменту Олег уже завидел вдали стремительно приближающийся вертолет, но не трогался с места. Какие военные действия? Если я попробую что-то возразить, Меня просто уничтожат физически. Искателя, убившего Светогора, ты плохого мнения о себе. Светогор не сопротивлялся, знаешь ли. Конечно, я сильнее среднего искателя своего ранга, и могу даже с рангу надрать задницу. Но с ССК я пока справлялся либо первым ударом, либо без ответа с их стороны. Если захотят меня прикончить, Прикончат. И даже Арлен Майер не понадобится. Вертолет приземлился перед цитаделью на место, расчищенное искателями. К тому же клан... Олег обернулся на здание. Не смогут взять меня, возьмутся за них. Уверен, что департамент пойдет на это. Репрессии, по сути, казни своих же граждан. Это пока я угроза миру, а не играю в демократию. Как только я стану угрозой лично им, они перестанут церемониться. Фыркнул Олег. Просто ты их плохо знаешь. Не буду спорить. У меня не было времени тесно с ними познакомиться. Некромант! Перекрикивая вертолет, заорал командир искателей. Внутрь! Олег встал и зашел в вертолет. Разумеется, внутри тоже были искатели. В боевой броне с логотипом ДМК, в масках и, конечно же, с оружием, направленным на него. Искатели, оставшиеся снаружи, что-то говорили его соклановцам на крыльце, но из-за шума Олег уже не слышал их. «Учти!» – предупредил его владыка, и его голос был слышен ясно и хорошо. Как будто рядом не было никаких помех. Там внутри будет полно камер, детекторов и прочего. Не жди моего ответа, кроме совсем уж критических ситуаций. Не разоплощайся, не призывай инвентарь и не рассчитывай на подмогу в виде зомби, если только не начнется внезапная война. «Ха-ха, очень смешно», – пробормотал Олег. Без всего перечисленного он чувствовал себя как без рук. Насколько же он успел привыкнуть к силам? Вертолет быстро поднимался в воздух. Полет также не занял много времени, и совсем скоро Олег вышел на крышу здания ДМК. Ну, в прошлый раз его держали в подвале, а теперь он увидит верхние этажи. «Вперед!» – грубо скомандовал командир, сопровождавших его людей. «Так я арестованный или задержанный? Вы опять не можете определиться?» Олег обернулся. «Не разговаривать! Вперед! Молча!» «А не слишком ли вы много на себя берете?» Олег действительно двинулся вперед по указанному ему пути, но затыкаться и не думал. «Сначала сами говорите, что я не арестован, а вызван как свидетель а затем ведете себя со мной, как с арестованным. «Какой свидетель? Что ты несешь?» – возмутился боец. «Ты зараза, и тебя нужно изничтожить!» «Вы в курсе, что я могу в любой момент просто исчезнуть отсюда?» Задумчиво обернулся на него Олег. «Могу вызвать сюда зомби, могу просто взять меч и устроить тут кровавую баню кто усомнится, что я справлюсь с отрядиком вроде вашего после сегодняшнего боя. Искатель молчал. Кажется, все это до него раньше не доходило. «Я здесь по доброй воле», — продолжил Олег. «И это ваша единственная гарантия. А если вы, товарищ, простите, не знаю звания, плохо прочли приказ, то свяжитесь с начальством еще раз и уточните, с какой формулировкой «заразу» вызвали в департамент. Командир явно опешил. Один из его людей быстро подбежал к нему и что-то тихо проговорил, после чего тот выпрямился. «Эм...» Тон был растерянным и напуганным. «Кажется, человека только что ткнули лицом в его же ошибку». Да, я бы тоже не знал, с чего начать после такого знакомства. Кивнул Олег. Можете просто замолчать и продолжить вести меня куда там положено. Солдат с радостью и облегчением воспринял это предложение. Видимо, он боялся, что некромант и правда начнет сейчас же убивать его на месте. Солдаты довели Олега до лифта и зашли с ним внутрь. Забавно. Но в лифте не было кнопок, как и вообще никаких указаний на то, куда он направляется. Видимо, это был специальный лифт для пленных и допрашиваемых, чтобы они не узнали, на каком этаже побывали. Олег попытался вспомнить, в таком же лифте он был в прошлый раз или нет, но не смог. Одно почти гарантировано. Он внизу, на минусовых этажах. Интересно, а допрашивать его будет группа БИС или кто-то другой? Сюда! Солдат, нахамивший Олегу, попытался держаться так, будто ничего не было. Олег не собирался мстить ему. Он просто думал, что за тупиц берут на работу в департамент. Он даже не удосужился понять приказ. Олег зашел в комнату и тут же испытал стойкое чувство дежавю. Вот это в прошлый раз было точно таким же. Стол, стул, камера и динамик под потолком. Мутное стекло вместо одной стены. Видимо, с той стороны оно прозрачное. Ладно, пришла пора удивить его пленителей. «Приготовься к шоу!» – предупредил он Влада. «И не реагируй слишком нервно!» С этими словами он, усевшись за стол, потянулся к шлему и снял его, являя свое лицо пока еще не миру, но хотя бы департаменту. э, -э, -э, -э раздалось из динамиков на потолке. Хм, а что, лично на этот раз не явятся? Бис действовали активнее. «Добрый день, некромант!» Вам отлично известно мое имя, поморщился Олег. Псевдонимы для публики. Давайте хоть здесь не устраивать театр. Простите. Да, судя по голосу, это были не они. Олег Валерьевич Бурнов, вы задержаны для дачи показаний. До тех пор, пока департамент не вынесет вердикт по вашему делу, вы будете находиться тут, а деятельность вашего клана будет являться замороженной. Просьба выложить на стол перед вами все находящееся с вами оружие, которое возможно отделить от вас. Формулировочка, конечно, огонь, но что она означала, понятно. Все-таки основное оружие искателей – это они сами, и заклинание изъять из них невозможно. Олег развел руками. Даже кольцо и то было теперь частью его. «Тогда сообщаю, что применение любого другого оружия против сотрудников департамента будет расценено как акт терроризма, со всеми вытекающими последствиями», — сообщил голос свыше. «Попытка сбежать, используя способности до соответствующего распоряжения ДМК, также будет расценена аналогично. «Если бы я хотел бежать, то не пришел бы сюда по своей воле, не так ли?» Мило улыбнулся Олег. «Давайте уже покончим с формальностями и приступим к делу». «Они ведь его боятся», — понял он. «Если бы они не боялись его, не было бы никаких приглашений, не было бы задержаний до выяснения. Он, Олег Бурнов, уже контактировал с ними, был их целью, убегал от них по катакомбам». У них до сих пор находится его сестра. Но они предпочитают не вспоминать об этом и общаться с ним подчеркнуто вежливо. Но ничего, он напомнит. Кстати, будто бы вспомнив, спохватился он. Раз уж я тут, не могли бы вы организовать мне встречу с сестрой? Что, простите? После паузы спросил допрашивающий. Встречу с сестрой. Раздельно, как для маленьких детей, повторил Олег. Она ведь все еще у вас? Я не имею такой информации, но если вы настаиваете, могу передать ваш запрос в вышестоящие инстанции. Пробормотал допрашивающий. А сейчас, если позволите. Ну, допрос оказался и правда нудным мероприятием. Вначале куча дежурных вопросов о его анкетных данных. Затем о событиях этого дня. О другом, например, о клане или о старых событиях, никто не спрашивал. Пока. «Так вы побывали внизу?» – уточнял допрашивающий. «Как вы туда добрались?» «При помощи своей способности к быстрому перемещению». Разумеется, Олег не стал вдаваться в подробности. Пусть думают, что он умеет телепортироваться. «А зачем вы туда направились?» «Хотел проверить обстановку внизу», — честно ответил Олег. «Я и раньше помогал искателям своими силами, но затем отвлекся на дела клана». «Вы же в курсе, что для участия в рейде нужна официальная лицензия?» «Вмешиваясь в ход операции...» Вы нарушили несколько законов. Возможно, ⁇ кивнул Олег. Но также я спас жизни ваших же людей. Думаю, это равноценный обмен. Даже если ваши действия пошли на благо, это не давало вам права... Допрашивающий осекся. Может кто-то там рядом с ним сделал ему втык, что мол, твоя задача не спорить с некромантом, а допрашивать его простите продолжил он когда вы спустились вниз сегодня утром что вы там увидели осаду коротко ответил олег и разговоры о пропавших искателях то есть до того вы не знали о пропажах искателей уточнил допрашивающий нет откуда удивился олег Услышав эти разговоры, я переместился в лагерь монстров и попробовал отыскать пропавших. В этот момент раздался взрыв. Неявно, где-то вдалеке, возможно, за десяток этажей отсюда или даже еще дальше. Что это было? Подняв бровь, поинтересовался Олег. Неважно. Кажется, допрашивающий сам был сбит с толку, но продолжал действовать по инструкции. «Вы их обнаружили?» А затем под потолком загорелась красная лампа и истошно завопила сирена.